Глава шестнадцатая «И нет моей душе покоя». Гилберт хотел поговорить, но не знал, как начать. Даже с Дантелеоном общение строилось проще, чем с Пайпер. Он постарался отвлечься. Всего на несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями и понять, с какой стороны стоит подступиться к Сальватору. он вспомнил, что успел распорядиться об обеде для Алекса, который наверняка проснется жутко голодным. Что Дентелеон немного успокоился, опустошив спрятанную у Гилберта бутылку виски. Что поставленный в известность о находке искателей Стефан пообещал немедленно заняться изучением книги призыва. Что пережившая шок Соня, все же решила остаться на еще одну ночь в особняке Гилберта, а это значит, что она будет присутствовать сегодня на ужине вместе со всеми. Гилберт искренне надеялся, что к тому времени Дантелеон уйдет. «Ты — король великанов!» Гилберт был готов рассмеяться ей в лицо. «Король великанов не может выглядеть так жалко!» «Король великанов!» Гордый, сильный и мудрый правитель, объединяющий все кланы и поддерживающий связь со всеми родами. Король великанов не рыдает, как ребенок, и не боится призрака прошлого. «Я последний великан», — глухо исправил ее Гилберт, — «а не их король. Это разные понятия». «Но ведь ты король, но не великанов», — повторил Гилберт, нахмурившись. «Если ты не заметила, под моей защитой нет ни одного великана, кроме, конечно, Стефана, но он полукровка, да и не причисляет себя к подданным какого-либо правителя. Под моей защитой люди, эльфы, феи и даже некоторые вампиры, и ни одного великана». По коже пробежали мурашки. Гилберт повернулся к Пайпер и встретил суровый непроницаемый взгляд. «Прости», — пробормотал он, все еще чувствуя на себе ее взгляд. «Я не хотел выражаться так резко. Я просто...» Он не смог подобрать слов. Он напуган, растерян, чувствует себя одиноким и ни на что не годным. Но Сальватор не должна об этом знать. «Почему ты сразу не сказал?» «Потому что боялся». Людей на улице меньше не стало, но Гилберту показалось, что мир сузился до размеров пекарни, возле которой они стояли. Гилберт видел людей, дома, машины, деревья, на ветви которых медленно оседал снег. Но все его внимание было сосредоточено на Пайпер. Когда погибла вся моя семья, я стал королем. Королем без королевства и без короны, У меня остался только один подданный. Третий. Но он предал миры, и коалиция заклеймила его врагом. А я... я был совсем один. Без союзников и опыта. Некоторые пытались обвинить меня в том, что я никак не помешал третьему. Но что я мог? Он всегда был сильнее меня. Если бы я остался в Сигриде и попытался остановить третьего, я бы погиб. Погибла бы и Ширая, потому что без меня она бы не ушла. И все те, кого я потом спас, не выжили бы. Поэтому я боялся тебе говорить о том, что я последний великан». «Был ли Гилберт трусом?» «Возможно. Джулиан был одним из тех, кто обвинял его в бездействии». Джевел молчал, не поддерживая сына, не опровергая его слова. Королева Ариадна едва не рыдала, доказывая Джулиану, что Гилберт еще ребенок, что он не смог бы остановить третьего, ведь разница в их силе на тот момент была слишком велика. Дентелеон, что до сих пор поражала Гилберта, поддержал королеву-фей. На сегодняшний день Гилберта официально признали лидером коалиции и королем, а также опровергли все предположения относительно того, что он мог остановить третьего. Теперь Джулиан, если и говорил что-то подобное, обращал все в шутку, а у Гилберта не было сил ни на смех, ни на учтивую улыбку. В такие моменты ему начинало казаться, что сын Джевела прав. «Третий был частью моего народа», — тихо произнёс Гилберт, подперев щёку рукой. Он смотрел на спинку сидения перед собой, стараясь не показывать видом своего внутреннего состояния. И хотя я ничего не мог сделать, иногда мне кажется, что своим бездействием я ему помог. «Я думал, что ты можешь возненавидеть меня из-за этого». Не то, чтобы жизнь и душевное равновесие Гилберта зависели от мнения Пайпер о нем, но он ведь помог ей. Принял под свою крышу, обеспечил всем, что ей нужно. Нашел учителей, договорился со Стефаном и Сионием о том, чтобы они помогали ей открывать все грани силы. Гилберту казалось, что он сделал что-то значительное, но он понимал, что этого недостаточно». «Если я и возненавижу тебя», — ответила Пайпер, выждав несколько мгновений в тишине, — «то только из-за того, что ты не рассказал обо всём сразу. Подумай сам. Мне пришлось перебраться к какому-то сомнительному королю, о котором я не знаю абсолютно ничего и который хочет, чтобы я безгранично доверяла ему. Так недолго и параноиком стать». Гилберт предполагал, что она скажет нечто подобное. Невероятно простое и бесконечно правильное, заслуживающее не менее правильного ответа, где каждое слово будет тщательно обдуманным и взвешенным. Но он, не успев взвесить свои слова, быстро возразил. «Роль параноика уже занята». «И кем же?» «Мной», — буркнул в ответ Гилберт. Надеяться, что Пайпер ничего не услышала, было глупо, и потому он быстро добавил, желая сгладить впечатление. «То есть ты говоришь о взаимном доверии? Полном взаимном доверии?» «До этого мы пока не дошли. Мы знакомы всего неделю». Это была очень насыщенная неделя. Чересчур насыщенная. Дом дяди Джона стал центром бреши. Демоны едва не убили нас. «Я стала сальватором, на Эйса напали, королева фей устраивает бал, а Иснан... Иснан с заноза в заднице. Лучше и не скажешь». Слова Ширайи надоедливым шепотом повторялись в голове Гилберта. «Пусть Фройтер проверит все, что они сказали. Это могло быть ловушкой, подстроенной демонами. Не поднимай панику раньше времени». Гилберт и не хотел поднимать панику, но, как он уже сказал, он был параноиком, или, по крайней мере, мнил себя таковым. Но кем бы он ни был, на самом деле он не хотел заново проходить через весь ужас, охвативший его после вторжения. Открывшаяся неожиданно дверь заставила Гилберта подскочить на месте и тихо вскрикнуть. Пайпер, не стесняясь, прыснула от смеха. Вышедшая на улицу шерае, держащая в руках картонные коробки со свежей выпечкой, удивлённо посмотрела на него. Серо-голубые глаза Фройтера, всегда казавшиеся Гилберту слишком светлыми и пронзительными, встретились с его глазами. Гилберт редко ощущал на себе магию, которой обладали люди, подобные Фройтеру. Но сейчас было всё иначе. Ему казалось, что он чувствует давление еще не произошедших событий, которые успел увидеть Фройтер. Сомнение и недовольство в его глазах было до того велико, что Гилберт успел понять «будет еще одно нравоучение». Однако Фройтер, продолжая игнорировать и Шираю, все еще держащую коробки с выпечкой, и Пайпер, уже снявшую пальто, чрезвычайно важным тоном произнес. «Ты не в том состоянии, чтобы тратить время впустую. Я бы понял, если бы вы использовали портал». Гилберта задело это напоминание. «Я в порядке», — выдавил он. «Смерть была ближе, чем ты думаешь». Приказать Фройтеру замолчать Гилберт не мог. Не мог он и бросить ему предупреждающий взгляд — так как Пайпер, неожиданно проявив слишком большой интерес, с подозрением посмотрела на Гилберта и уточнила. «Это то, о чем мне говорил Эйс? Твоя сила тебя чуть не погубила?» Фройтер, неопределенно фыркнув, посмотрел на Пайпер и добавил. «Сильно не радуйся. В этом вы похожи». Гилберту не нравился этот разговор. Как бы он ни старался... Понять слова «мага» — всё равно, что биться над неразрешимой загадкой. Сравнивать чистокровного великана и земную девушку, наделённую магией Сакри, как минимум странно. Здесь было слишком много факторов, для определения которых Гилберту нужно было больше, чем доля секунды и один единственный взгляд. «Приятно познакомиться», — словно не заметив слов «мага», сказала Пайпер. Она намеревалась добавить еще что-то, но Фройтер, замахав руками, словно отгоняя от себя нежелательные образы, быстро забормотал: "Да-да, приятно и все прочее. Девочку с рогами не получится прятать постоянно. Крепость единственное безопасное место. Добраться до нее нужно до заката, но солнца нет, поэтому придется постараться. Опасно оставаться за стенами." «И это не волк, а волчица! Никогда! Слышишь? Никогда не доверяй глазам! Они обманывают первыми!» Фройтер остановился. Иногда он произносил что-то, понятное ему одному, и никогда не разъяснял человеку, в чьих глазах он увидел те или иные события, что они значат. «Их богиня запрещала им пересказывать судьбу людей». и лишь позволяла открывать незначительные моменты, которые не могли оказать сильное влияние на их жизнь. Гилберт уже не раз ловил себя на том, что ищет способ разговорить Фройтера и добиться от него трактовки того, что он видел в его глазах. Но дальше робких попыток это не заходило. Говорить загадками было для Фройтера так же естественно, как дышать. И теряться в догадках для его собеседников было так же нормально, как для Фройтера ставить их в неловкое положение. Поэтому недоумение, в которое он поверг Пайпер, не было сюрпризом для Ширайи и Гилберта. Пайпер кивнула Фройтеру и уже открыла рот, чтобы задать свой вопрос. Мак остановил ее легким движением руки, немного подумал и добавил. «Постоянно спрашивай имя». «Поняла?» Пайпер кивнула еще раз, хотя Гилберту показалось, что на этот раз она совсем ничего не поняла. «Хватит тут стоять, словно я вас выгоняю». Фройтер дернул плечами и быстро прошел вглубь квартиры. «У меня куча работы, я не хочу сидеть до ночи». Гилберт был в этой квартире десятки раз, но каждый его визит был подобен первому. Ему нравилась простая обстановка, царившая здесь, и различные мелкие детали, которые изредка появлялись и украшали белосерое помещение. А кажись здесь самые обычные земляне, они и не поняли бы, что хозяин квартиры — чистокровный сигредец, владеющий магией и умело маскирующий себя в любой обстановке. Дома у Фройтера Гилберт еще ни разу не заметил ни одной магической книги, реликвии или карты. По крайней мере, на каком-то видном месте. Если что-то и появлялось перед гостями, то только с помощью магии Фройтера. Никаких картин с сигридскими мотивами, гобеленов или фресок, которыми изобиловал особняк Гилберта. Квартира Фройтера идеально демонстрировала среднестатистическое жилище самого обычного человека, живущего самой обычной жизнью и работающего на самой обычной работе. Единственную деталь, кажущуюся неприметной, Гилберт заметил в первый же визит к Фройтеру. У мага было множество фотографий, расположившихся в небольших серых металлических рамках прямо над мягким белым диванчиком в гостиной. Гилберт никогда особо не вглядывался в изображение фотографий, но одну, отличавшуюся от всех, знал в мельчайших деталях. Гилберту нравилось, что у Фройтера есть эта фотография, созданная с помощью магии и напоминающая ему о том, какой счастливой когда-то была его младшая сестра. В отличие от Фройтера, Гилберт помнил ее, исхудавшей и бледной из-за болезни, с медленно тускнеющими глазами, и едва шевелящимися пересохшими губами. Он быстро отдёрнул себя, рассеянным взглядом пробежал по остальным фотографиям и присел на диванчик. Ширайе принялась распоряжаться, даже не спросив у Фройтера разрешения. Тот замер возле квадратного стола, расположившегося напротив дивана, и оглядывал множество бумаг и папок, находящихся в беспорядке. Пайпер, не придумав ничего лучше, тоже присела на диван, облокотилась на спинку и расслабилась. Будто она совсем не волновалась и знала, что любое слово, сказанное Фройтером, она поймёт без лишних вопросов. «Верь брату», — неожиданно произнёс Фройтер, резко развернувшись. Его глаза не пылали магией, но и без неё Гилберт понял, что тот прибёг к дару богини и продолжал говорить, о событиях, увиденных в глазах Пайпер или в глазах Гилберта. Гилберт отбросил посторонние мысли. Вряд ли давно оставившие его братья были интересны магу. Может, самую малость, но только потому, что он знал их лично. Никаких других причин для упоминания братьев Гилберта не было. Ни одной причины. Твердо повторил Гилберт, обратив взгляд на Пайпер. Она не заметила ни его сжатых кулаков, ни нахмуренных бровей. «Глаза обманут первыми», — продолжил Фройтер невозмутимо. Он поднял со стола один из рисунков и, осмотрев его за несколько секунд, спрятал в желтую папку с яркой наклейкой в виде зонтика в самом углу. «Нюх поможет», — «У меня не такой хороший нюх», — тут же возразила Пайпер. Фройд ошарашенно уставился на нее, словно впервые увидел, но довольно быстро справился со своим возмущением и отмахнулся от Пайпер. «Сейчас я говорю с Гилбертом. Просто помни, первое, что глазам не стоит доверять. Не всегда». «Ты знаешь, кто я?» «Увидел тебя пару недель назад в глазах Шираи. «Правда, я видел кое-что более... волнующее». Осторожно закончил он, подобрав нужное слово. «Но не ради этого ко мне пришли. И даже не ради знакомства, хотя мне немного обидно, что ты не сообщил мне об этом лично, Гилберт. Ты же и так все узнал. Великан непринужденно пожал плечами, и для этого простого действия ему пришлось приложить все силы, оставшиеся у него». «Сейчас я говорю с Гилбертом. Да о чем с ним можно говорить? Нет ничего такого, что Гилберт и Фройтер не обсудили бы». Фройтер совсем не участвовал в делах коалиции, но знал, что происходило и где, в случае чего он мог понадобиться. Они никогда не пропускали поминального обеда и не запускали небольшой памятник, который Гилберт установил неподалеку от своего особняка. О чём ещё Фройтер мог говорить с ним? «Конечно, узнал», — согласился Фройтер, прижимая к груди папку с наклейкой. Не зная Гилберт-мага лично, он бы подумал, что перед ним обычный студент, если вовсе не школьник. Фройтер был невысоким, даже ниже Гилберта, худощавого и слабого телосложения. Лицом он был немного похож на ребёнка, веснушки. серо-голубые глаза, каштановые волосы всегда были спутаны и, казалось, никогда не видели расчески. В отличие от Гилберта, всегда придерживающегося официального стиля, Фройтер предпочитал простую одежду, брюки, футболки и рубашки и лишь изредка менял их на что-то более строгое. Гилберту даже казалось, что и на работе Фройтер не соблюдает дресс-код и умело маскирует его отсутствие своей магией. Впрочем... «Даже если никакой магии нет, вряд ли дети из младшей городской школы сильно волнуются по этому поводу. Ещё я узнал, ради чего вы придёте, и что Пайпер будет недовольна энцеладом. Но это такие мелочи». «С чего ей быть недовольна энцеладом?» не понял Гилберт. «Да он выглядит, как скала!» тут же ответила Пайпер. «Мне вообще сначала показалось, что он и есть скала». и эмоции у него, как у скалы. «Я говорю не о визите к господину Элиру», — исправил их Фройтер, еще сильнее прижав папку к груди. «Я говорю о том, что будет скоро. И что же такого сделает Инцелад, что я буду им недовольна? А вот этого я уже не скажу, не могу напрямую говорить о том, что вижу». Игнорировавшая их все это время ширая подоспела вовремя. Забрав у Фройтера папку и положив её на стол, она вручила ему маленькую тарелку с пирожными, и мак тут же принялся за них. Следом тарелками были наделены и Пайпер с Гилбертом, но у великана совсем не было аппетита. Он поставил тарелку на колени и, сложив руки на груди, посмотрел на Фройтера. Некоторые последствия Рокота всё ещё сказывались на нём. Но если не брать их в расчёт... Всех чувств Гилберта хватило, чтобы подтвердить, Фройтер в порядке. Он не пахнет страхом, сомнением или стыдом. Маг говорит только то, что считает нужным, и не испытывает при этом угрызений совести. Гилберт хорошо запомнил это его состояние, и потому с легкостью различал его среди прочих. «Опережая ваши вопросы, съев пирожное, сказал Фройтер». Вы оба были на грани, но, к счастью, смогли выбраться. У Гилберта еще пару дней будет кружиться голова, но на балу все будет хорошо. Феи не заметят подмены в подвеске. «Что, прости?» — выделяя каждое слово влез Гилберт. «Да, и будет им не до этого», — не обратив на него внимания, закончил предложение Фройтер. «У Пайпер...» Не все так радужно, как вам бы того хотелось. Курс вы выбрали верный, но... Боги, я не знаю. Времени может не хватить. Крепости слабеют с каждым днем. Девочку с рогами нужно защитить. А тот рыцарь, его меч и зеркала... Гилберт обеспокоенно переглянулся с Шараей. Может, был у магов какой-то особый язык, о котором Гилберт до сих пор не знал. но и Ширайя не понимала слов прорицателя. Один только Фройтер понимал, о чем он говорит, но просить его пояснить было бессмысленно. Проще дослушать до конца, запомнить каждое слово и уже после ломать голову. «Дальше не вижу», — со вздохом закончил Фройтер, принявшись за второй кусок на своей тарелке. «Но справедливости ради замечу, что я и так достаточно вам рассказал», А теперь, если вы позволите, я задам вам парочку вопросов. Жуть, как интересно узнать. Что насчёт иснана? довольно резко спросила Пайпер, слегка подавшись вперёд. Фройтер посмотрел на неё со снисходительным сожалением. Гилберт впервые видел такой взгляд мага и не понимал, что он значит. А что с иснаном? похлопав глазами, уточнил Фройтер. Ширая сверкнув алыми глазами, потянулась к его тарелке, наверняка намереваясь отобрать ее и отдать только после получения ответа. Но Фройтер отскочил в сторону и крикнул «Не покушайся на святое!». Тот факт, что она не применила магию, чтобы закончить начатое, уже говорила о ее терпении. Вопреки недовольству Шираи Гилберт был готов вскормить Фройтеру хоть все коробки, ничего не оставив Киту и Марселин, если бы это помогло им получить ответ на интересующий их вопрос. «Ты заглянул достаточно далеко», — спустя несколько секунд молчания сказала Пайпер. «И рассказал об этом. Но ты ничего не говоришь о том, что было совсем недавно». «Что ты хочешь от меня услышать?» проворчал Фройтер, делая еще один шаг в сторону от Шираи. «Я и так простил вам, что вы не сообщили мне о Сальваторе сразу же, как она появилась. Что еще вам надо?» «Доказательства!» Гилберт уловил в голосе Пайпер особенную жестокость. «Кто такой Иснан? Темное создание. Демон-перевертыш. Он Сальватор?» Фройтер, расправившись со вторым куском пиццы, серьезно посмотрел на Пайпер и ответил. «Этого даже я не знаю». «Он связан с сальваторами?» Судорожно выдохнув, задала она другой вопрос. «Он не тот, о ком ты должна думать сейчас», кротко отозвался Фройтер. "Иснан фигура менее значительная, чем ты думаешь. Оставь его тому, кто побеждает народы, кто знает, как магия течет в венах». «Что это значит?» «Все откроется в свое время. Пока что Иснан не твоя проблема. Если тебя это утешит, он сейчас даже слабее твоего брата. Есть кое-кто другой, с голубыми глазами и ангельским личиком, кто попытается вас обмануть. Ведьма мертвых первой поймет, что не так. Верь ведьме, даже если она не верит тебе». «Ты о чем вообще?» фройтер поднял брови и едва заметно улыбнулся не разделяшая его настроение пайпер бесцеремонно поставив нетронутую тарелку на подлокотник дивана поднялась на ноги и грозно посмотрела на Фройтера. иснан едва не убил меня но ты жива поверь мне твоя смерть иная я не вижу ее в ближайшем будущем но она не никак не у него тихо добавил он но гилберт прекрасно все услышал у кого попыталась уточнить пайпер но маг пожав плечами только проговорил совершенно нейтральным тоном я видел изумруды и копье они идут рука об руку со смертью было много крови пайпер уже порывалась спросить но вовремя остановилась она резко развернулась и яростно мотнула головой, из-за чего ее глаза на мгновение оставили золотые полосы в воздухе. В них блеснуло нечто, чего Гилберт никогда раньше не видел в магии Ширайи, и он уже было списал это на причуды сальваторов, но вдруг заметил неладное. Пайпер, еще раз мотнув головой, слишком заметно указала Гилберту в сторону ванной. и в уголках ее глаз он заметил едва сдерживаемые слезы. Спокойствие Пайпер было до того напускным, что стало казаться настоящим. «Есть еще кое-что, о чем я могу рассказать», — произнес Фройтер, покосившись на заваленный бумагами и папками стол. «Но об этом должен знать только Гилберт». Не нравилась ему такая неожиданная таинственность, Как и внимание с самого начала их встречи, обращенное к Гилберту Аник Пайпер, но противостоять магу было сложно. Кивнув Шираи, он попытался поймать взгляд Пайпер, но та, сложив руки на груди, направилась в ванную. Тогда Гилберт еще раз кивнул Шираи, проследил за тем, как она идет в коридор и медленно снимает с крючков их пальто. Слух Гилберта уловил рычание, вырвавшееся изо рта Пайпер, включивший воду в ванной. «Я что-то не так сказал», — обеспокоенно спросил Фройтер. «Все так же, как и всегда», — заверил его Гилберт. «Пайпер просто...» «Все еще вникает во все тонкости Сигридского мира». «Вряд ли она много читала о Фасанвест и знает о правилах, которые она устанавливает для своих детей». Надеюсь, она всё же поймёт, что к чему. Я бы хотел рассказать ей больше, но пока что это всё, что мне доступно. Она сама должна разобраться в том, что узнала, но если она что-то поймёт и у неё появятся новые вопросы, я попытаюсь дать на них ответы, не нарушая правил нашей богини. Надеюсь, эти правила не запрещают сразу говорить, ради чего такая секретность. «Так о чём ты мне хотел сказать?» Перспектива услышать что-то от мага, ставшего ребёнком фасонвест, никогда не радовала Гилберта. Рассчитывать на то, что новость будет приятной, не приходилось. Гилберт ждал. Проведя языком по зубам, он почувствовал лёгкий привкус крови на щеке, которую он, кажется, всё же прокусил от волнения. «На балу ни в коем случае не оставляй её без присмотра». немного подумав, сказал Фройтер, и вам лучше вернуться до рассвета, даже если королеве это не понравится, а то мало ли, когда настанет черед изумрудов и копья, золото должно быть рядом, понимаешь, Гилберт, от этого зависит слишком многое.